Джослин Андервуд. Время тянулось бесконечно долго. Я носилась вокруг магического круга, подтягивая восстанавливающую настойку из бутылки. После нее будут побочные действия, но в данный момент важнее быстро восстановить резерв, чтобы открыть портал атакующей группе. По горам рок рокот взрыва. Встрепенувшись, я вгляделась вдаль, хоть и понимала, что ничего не увижу. «Это оно, Джослин». Максвелл махнул рукой, указывая мне на магический круг. Его участие радовало. Рот Холланд поддержал меня, как когда-то выступал на стороне моей семьи. Поняла. Я спешно вернулась на место, стараясь не испортить письмена. В тело полилась энергия накопителей и магов, наполняя и расширяя резерв. Передо мной сформировалась астральная книга. Над ней поднялись нужные письмена. Прикрыв глаза, я покинула тело и, не оборачиваясь, понеслась к поднимающейся передо мной гряде гор. Полетела прямо сквозь каменно-ледяную толщу, чтобы не тратить время, хоть и страшно было пробираться через кромешную тьму. Показалось, целая вечность прошла, пока я прошла сквозь гору. Но вот темень сменилась ослепительным светом солнца, а тишина — воем ветра и криками. Испуганно ахнув, я пролетела над чередой скалы, заметалась, не зная, что делать. В Вьюга застилала взор. В ее бешеные круговерти мелькали лишь вспышки алого света. Внезапно из снежной бури начали один за другим выбегать члены атакующей группы. Я чуть опустилась и слегка перевела дух, когда увидела Итана, Калиба и Адама. Они неслись прочь, а за их спинами мелькал алый свет. Но облегчение было недолгим. Киллиан вдруг развернулся и атаковал пучком сырой силы. Она ударила о выставленный Итаном щит, но клирика отбросила назад. Фигура любимого вновь вскрылась в снежной круговертии. «Нет», — вскричала я, устремляясь за ним. Буря будто чуть утихла, но снег все равно не позволял рассмотреть хоть что-то на расстоянии более четырех метров. Итан вскочил на ноги, побежал ко мне навстречу, но вдруг остановился, когда между нами стеной поднялся алый полупрозрачный купол. «Итан!» — Калеб налетел на барьер, ударил по нему кулаком, но тот даже не зарябил. Килиан плакал и молил о прощении, но я его не слышала. Смотрела испуганно на Итана. Он же сильнейший маг. Неужели не может просто разрушить преграду? «Беги!» Итан поднял снежные потоки, начиная формировать вокруг себя ледяной шар. «Нет, не смей!» Калеб снова попытался пробить купол. «Беги! Это приказ! Живо!» Сердито потребовал этан «Адам, давай же, уводи всех!» Я влетела в пределы купола. Шум ветра исчез. Буря осталась за пределами ловушки. Пространство внутри ребило, окрашиваясь в красный. И тогда я поняла, что это такое. Контур разрушающего заклинания. Мы с трудом сбежали из такого после похищения. Тогда Эйтон обратился драконом прямо в здание, чтобы успеть спастись. Здание внутри этого контура просто разнесло, оставив лишь кратер выжженной земли. «Уходите!» Во всю силу легких прокричал Итан. «Вы что, меня не слышите?» Адам был обескуражен. Калеб пребывал на грани отчаяния. Он сопротивлялся, когда его потащили прочь. Фигуры друзей скрылись в снежных потоках. Я осталась в огненном вакууме вместе с Итаном. Враг был в воздухе. Он мог атаковать в любой момент. Я должна была вытащить и его, и их. Хватит ли мне сил? Не знаю, но нужно действовать». Передо мной засиял голубым светом портал. «Джослин!» Итан подался ко мне, протягивая руку. «Быстрее!» Взмолилась я испуганно. Мир вокруг меня взорвался алом, как кровь светом. Боль пронзила сознание. Пространство пронеслось перед затуманенным взором, и в следующее мгновение я со вскриком повалилась на магический круг, ворвавшись в свое тело. Голова кружилась, в ушах звенела, под носом ощущалось что-то горячее. Итан. «Нет, Итан», — зашептала я, сились подняться. «Что там происходит? Джослин?» Лея поддержала меня за руку. «Мне надо вернуться. Срочно, помоги!» Взмолилась я, потому что не могла встать самостоятельно. Ее аура в лоскуты, — отметил Максвелл. «Мне нужно вернуться!» Истерично закричала я, ощущая, как по щекам текут слезы, и попыталась подползти к магическому кругу. «Лея!» латая ее ауру, вытаскивая таблетки. Максвел поднял меня на руки и положил в центр магического круга. В меня полилась сила накопителей, к которой присоединилась и магия отряда. И показалось, я ощутила, как она просачивается сквозь дыры в ауре. Передо мной засияла книга. От нее поднялись переданные мне тиры плетения, призванные соединить две точки пространства. Выйти из тела удалось с трудом, но и боль пропала. Я вновь на огромной скорости пронеслась сквозь горную толщу, вылетела с противоположной стороны и опять попала в снежную бурю. Внизу пронеслись клыки скал, среди которых скрывались члены атакующего отряда, а я летела дальше, но резко остановилась, обнаружив под собой пустоту там, где только недавно была заледеневшая земля. Обрыв углубился. По его рваному склону еще скатывались дымящиеся обломки скальной породы. Место где находился контур разрушающего заклинания, просто разнесло каменными осколками. «Итан!» Прибывая в прострации, я опустилась ниже, заозиралась, пытаясь осмыслить произошедшее. Лишь обугленные скалы, магия огня, растопила вековую мерзлоту. И убила Итана? Нет, я не верю, не собираюсь верить. Он спасся, запрыгнул в портал или закрылся от взрыва. Он не мог погибнуть. Только не Итан. Грохот взрыва за спиной заставил опомниться. Подняв взгляд, я увидела, что в небе кружат драконы, атакуя скрывающихся среди скал воинов, которые лишь прикрываются барьерами. Они же ослаблены после атаки. Их так просто перебьют. Стиснув ладони в кулаки, я полетела к союзникам, подобрала место за широким камнем и постаралась сосредоточиться. Открытие третьего за день портала давалось ценой титанических усилий. Казалось, я руками растягиваю пространство, чтобы сформировать переход. «Там портал!» — раздался крик Адама. Меня затянуло в голубоватый шар и выбросило в реальное тело. Снова навалилась слабость. Горло подступила тошнота. Плетения заребили, рискуя разрушиться. Стерев кровь с лица, я потянулась к ним, силясь удержать концентрацию. Из искрящегося перед нами портала один за другим начали появляться члены отряда. Взгляд туманился ощущения тела пропадали, но я упрямо держала переход где клирик вилдберн послышался встревожный вопрос леи погиб раздался лишенный жизни голос адама нет он не погиб я встрепенулась попыталась отыскать его взглядом, но ничего не увидела перед собой из за слабости ориентиры потерялись и я вдруг обнаружила себя лежащей на земле джослин все хватит Максвелл встряхнул меня за плечи закрывай быстрее стащите ее с круга скомандовал адам нет тамытан я начала сопротивляться когда кто то поднял меня треск портала исчез наступила оглушительная тишина погрузим ее в целительский сон нет не смейте тамытан нужно его найти я попыталась вырваться из схватки но не сумела тело охватило желтоватый свет и сознание медленно потянулось к тьме но все еще металось Пыталась освободиться и отправиться на поиски любимого. Итан, я резко подскочила и замерла в замешательстве, находилась уже не в заснеженных горах, а в знакомом деревенском домике, где мы провели ночь перед тем, как отправиться к столбу в той же самой узкой комнатушке с двумя небольшими кроватями и шкафом. Постельное белье еще хранило морозный аромат Итана и в груди поднялась надежда, что мне просто приснился кошмар. Встревоженное сознание лишь придумало вариант возможного будущего, которое не случилось и не случится. Только сон. Я сбросила тяжелое одеяло, присела на кровати, но накатившее головокружение заставило вновь лечь. Сердце совершило громкий удар о грудную клетку и застыло. скудную обстановку комнаты застлала пелена слез. нет, нет!», нет. Я вновь прямо села, спустила ноги с кровати и, пошатываясь, добрела до двери, стараясь не думать о том, что на мне лишь тонкая ночная сорочка. Проход вывел меня на кухню. В помещении царила мрачная атмосфера. Питер сидел в кресле. Лея расположилась на его коленях и, кажется, спала, положив голову на его плечо. Адам стоял у очага, задумчиво глядя на огонь. Максвелл расположился на стуле и, не глядя, перелистывал страницы записной книжки. Калеб сидел на скамье, уперев локти в колени и впившись пальцами в растрепанные волосы. Джослин, наконец-то очнулась. Оживился при моем появлении Адам. Взгляды всех присутствующих обратились ко мне. «Итан», — пролепетала я непослушными губами. Я думала, мне приснилось. Мне жаль, Джослин, он погиб. Качнул головой Адам, направляясь ко мне. А во вместе со мной вздрогнул от его слов. «Нет, Итан не мог погибнуть», — Твердо возразила я. «Надо вернуться, надо найти его, и...» «Я искал», — перебил меня Калеб, так и сидя с опущенной головой. Два дня рыскал среди льда и снега. Никаких следов, только обугленная земля. «Два дня?» Я прижала подрагивающие пальцы к губам. «Он... он мог успеть войти в портал. Я создала его внутри купола». Создала? Калеб порывисто подскочил со скамьи. Во мгновение ока оказался возле меня. Его пальцы болезненно сжались на моих плечах. Он успел войти в портал. Куда его должно было перенести? Я не знаю, меня выбросило взрывом. Горящая огнем надежда в глазах Калеба потухла, рассеявшись дымом опустошенности. Его руки безвольно соскользнули с моих плеч. Почудилась, и он покачнулся вместе со мной. Но уверена, он успел. Я притопнула ногой, словно пытаясь заставить их поверить мне. Это же Итан, он не мог погибнуть. Калиб, Адам. Я присматривалась к осунувшимся лицам друзей, но не находила в их взглядах надежду, лишь болезненную муку и отчаяние. Нет, мы должны вернуться, попытаться снова его найти. Я сделала шаг в сторону, чтобы обойти Калиба, но зашаталась на слабых ногах. Он поддержал меня за руку и мягко привлек к себе. Я уткнулась лицом в его грудь. трепыхающееся в попытках ожить сердце осыпалось пеплом. Из глаз нескончаемым потоком полились слезы. «Скажите, что это сон. Пожалуйста, пожалуйста». Я задыхалась от рыданий, не в состоянии принять страшную правду. «Пожалуйста». Калеб так и обнимал меня, пока я не обессилила от плача. Потом поднял на руки и унёс обратно в комнату. «Поспит, Джо. Потом станет легче». Он аккуратно положил меня на кровать и накрыл одеялом. Кореи глаза огневика смотрели безжизненно, из неунывающего весельчака, будто вынули душу. «Не станет», — отозвалась я лишенным эмоций голосом. Калеб хотел возразить, но так и не смог найти подходящих слов. Просто ушел, оставляя меня одну. А я прикрыла глаза, воспарила из тела и покинула дом. Аура начала восстанавливаться. На этот раз переход дался легче. Но зимний лес медленно опускался тихий вечер. Из труб домов деревеньки валил дым и поднимался к безоблачному небу. Я тоже подлетела вверх, а потом устремилась к горам. Неслась долго, на пределе своей скорости. Солнце почти скрылось за горизонтом, когда мне удалось добраться до места боя. Снег, припорошил оставшиеся после взрыва подпалины, скрыл следы произошедшего. Ничего не говорила о случившейся здесь трагедии. Тишина, пустота, белоснежная пустыня и одиночество, и пусть я была лишь бестелесной материализацией сознания, но все равно ощутила слезы на щеках. Итан! Прокричала я в морозное безмолвие гор, пожалуйста, вернись, ты не можешь не вернуться. Душа плакала, она звала любимого, но он не отзывался. Последующие три дня прошли для меня словно в тумане. Я металась по горам, постепенно расширяя зону поиска Нонины, но не находила даже следов. Однако это не значило, что нужно сдаться. Портал мог отправить его в любом направлении, но вряд ли бы превысил расстояние перехода больше, чем в 15 километров, и потому я летала по кругу, постепенно расширяя его радиус, пока вдруг не подобралась к границе гор. Впереди показались птицы, такие огромные, что я замерла в замешательстве. Но чем меньше становилось расстояние между нами, тем лучше удавалось рассмотреть их фигуры. «Неужели...» — я устремилась им навстречу и убедилась в своей догадке. Это были не птицы. Над горами летел отряд фениксов. Мощные тела скрывала меховая одежда. На поясе каждого из них покоился в ножных меч. «Границы больше нет», — произнес один из них. Дальше лететь опасно. Возвращаемся. Они совершили изящный разворот в небе и понеслись обратно. Я смотрела им вслед со странным щемящим ощущением в душе. И добился своего. Границы открыты, и, видимо, на этом все закончится. Его больше нет. Исчезло и желание бороться. Покачав головой, чтобы выгнать из мыслей безысходность, я продолжил свои поиски. Минула еще одна ночь. Наступило утро. Подо мной простиралась каменистая равнина. Горы виднелись в нескольких десятках километров впереди. Мои поиски перешли к нереальным для порталов расстояния мы ни к чему не привели. Это осознание навалилось тяжестью опустошения. Я обессиленно зависла в воздухе и больше не сопротивлялась притяжению к реальному телу. Меня медленно понесло обратно. Позади осталась равнина, потом и горы. Подо мной пронеслась деревенька, а полет продолжался. Похоже, друзья не стали дожидаться моего возвращения и увезли меня. Вскоре показалась еще одна деревня и стоящая на отшибе заброшенная крепость. Меня утянуло в нее, переместило через толстые стены и принесло в небольшую комнату. Я лежала на добротной деревянной кровати, укрытая слоем шкуры и одеял. А рядом со мной сидела бледная Кэтрин. Джослин, воскликнула она, когда я вернулась в тело и пошевелилась. Мышцы затекли, и, похоже, кто-то посадил мне синяк на плече. Но хоть прежняя слабость отступила, аура практически восстановилась. «Как ты нас напугала!» Сестра улыбалась, как всегда, только голубые глаза наполняла тоска. Я искала Итана. Горло запершило. Пара произнесенных слов вылилась в приступ кашля. Кэтрин помогла мне присесть и поднесла к моим губам стакан воды. Оживительная жидкость пронеслась по сухой глотке и опустилась в пустой желудок. «Я не нашла его», — прошептала безвольно. «Ох, Джослин, мне так жаль!» Сестра придвинулась ко мне и крепко обняла. «Сама не могу поверить, что его больше нет». Я задрожала от ее слов. Все эти дни отказывалась верить в его смерть, носилась по горам, искала, но надежда таяла. Ей было не за что зацепиться. «Где мы?» Я отвела взгляд, вяло отзываясь на объятия. «Какая-то старая крепость. Не запомнила название. А город рядом? Вильд». Пожала на плечами, отстраняясь. «Собирается много военных. Вроде как будут решать, что делать дальше». «Хм...» — протянула я, укладываясь обратно в кровать. «Меня это не интересовало. Мне вообще было все равно. Куда легла? Будем кушать, а потом мыться». Кэтрин унеслась прочь из комнаты, а по возвращении растормошила меня и заставила съесть принесенную похлебку Только наваристый бульон и немного молока. Другой желудок не принял после нескольких дней без еды. Хотя, по словам Кэтрин, она пыталась меня кормить и вообще ухаживала все дни, как только наш отряд вернулся в убежище, где она ждала. Теперь все? Я вновь попыталась лечь. Нет. Кэтрин вцепилась в мое запястье и потянула меня из кровати. Я не хочу. Надо, Джослин. Сестра продолжала упрямо тянуть меня, а во мне не было сил для сопротивления. Комната отапливалась заклинаниями, но каменные стены и полы еще хранили холод. Я на цыпочках прошла в соседнее помещение. Здесь некогда располагалась купальня, но от былых удобств осталась лишь труба, ведущая к подземной скважине, и утопленная в пол ванная. Тени воду. — потребовала сестра, снимая с себя рубашку. — И согрей. Я тоже хочу, наконец, помыться. — Кэтрин, я ничего не хочу. — Я хочу. Ухаживай за мной, старшая сестра. Это твоя обязанность. Она обвиняюще указала на меня пальцем, хитро ухмыляясь. Ее слова вызвали вспышку недовольства, но та рассеялась практически сразу. На споры тоже не было сил. Обращение к магии чуть взбодрило. Я вытянула воду, потом очистила ее, согрела и наполнила предварительно вымотую ванную. Кэтрин прыгнула в нее, утягивая меня за собой. От неожиданности я чуть не ударилась о бортик. «Что ты творишь?» — вяло возмутилась я. «Сейчас помоемся!» — пропела Кэтрин, выставляя передо мной скудный набор средств гигиены. «Взбодришься!» Сестра улыбалась, но кончики ее губ нервно подрагивали. Это лишь маска, надетая специально для меня. «Вот, смотри, как вкусно пахнет!» Она ткнула мне в нос бутылочки, Обоняние коснулся тонкий цветочный аромат. «Морошка!» Бурей пронеслось в мыслях, и глаза обожгло слезами. «Я что-то не так сделала?» Голос Кэтрин паник. «Вкусно пахнет!» Покачала я головой, смаргивая горячие капли с ресниц. «Не плачь, пожалуйста, а то я тоже заплачу, и вода станет соленой. Кэтрин шмыгнула носом и вдруг порывисто обняла меня. «Не плачь. Это я, слабачка. Могу реветь дни напролет, А ты сильная». «Я не сильная. Ты самая сильная в мире». Она резко отстранилась и убежденно посмотрела в мои глаза. «Пример для меня. Лучшая сестра в мире. Я знаю, тебе очень больно, но, пожалуйста, не опускай руки. Если не можешь быть сильной для себя, будь сильной для меня». «Но я не хочу, Кэтрин. Хочешь? Я хочу. И...» Я плохо знала Итана, но уверена, и он бы этого хотел. Задохнувшись, я зажмурилась до в глазах, потому что она была права. Но как найти в себе силы прервать поток слез, Как заставить себя собраться и продолжить идти вперед? И куда теперь направиться, если дорога, что создавал Итан, исчезла из-под ног, оставляя меня в невесомости, неизвестности? Что мне делать? как справиться, когда сердце больше не бьется, а душа обратилась безжизненной пустыней. Я не знала ответа и не понимала, где его найти. Мы с Кэтрин помылись в молчании, потом переоделись в чистое и легли в кровать, закутавшись по носу в одеяло. Сестра болтала обо всем на свете, снова улыбалась, словно солнце грело меня теплом поддержки, пытаясь добраться нежными лучами до сердца, Но в моей груди остался только пепел. Я заснула. На этот раз погрузилась в настоящий сон и проспала до позднего вечера. А разбудила меня снова Кэтрин. Растормошила, пригладила на мне одежду, оставив пару легких ожогов, потому что оказалась не сильно в бытовых заклинаниях. Но это взбодрило лучше брызг ледяной воды в лицо, потому она уже руками собрала мои волосы в косу и потащила меня прочь из комнаты. Почему нельзя просто дать мне поспать? Я уныло плелась за ней по узкой каменной лестнице. Мы спускались в подвал, царила мертвая тишина. Холод забирался под одежду, в темных углах мерещились взгляды твари и мглы. В конце концов, мы находимся в серой зоне. Там обсуждение. Ты тоже должна послушать. Кэтрин толкнула тяжелую деревянную дверь. В лицо дохнуло теплом и запахом дыма. Освещённое светом факелов, обширное помещение наполняли незнакомцы. Судя по атлетичным фигурам и рисункам аур, военные. Как только мы с Кэтрин преодолели прозрачную преграду, сферы безмолвия, пространство взорвалось криками споров и шепотками. Взгляды тех, кто стоял ближе к выходу, обратились ко мне. Кто-то смотрел с любопытством, а кто-то с сочувствием. «Моя тайна перестала быть таковой». Все знали, что перед ними дочь свергнутого императора и возлюбленная погибшего главнокомандующего. Наши шансы и с Вилдберном были слабы, а что теперь? распылялся светловолосый мужчина. И что ты предлагаешь, Бернс? раздраженно обратился к нему Стивен Саммерс. Как и многие, он был в военной форме, темная борода аккуратно подстрижена, несмотря на полевые условия, голубые глаза метали молнии. Рядом с ним стояла хрупкая, пепельная блондинка с волосами до плеч и держала его за руку, словно не позволяя броситься на собеседника с кулаками. Наверное, это и есть его жена. «Границы открыты. Можно уйти. Так избежим обвинения в государственной измене», — пояснил другой незнакомец, невысокий, но широкоплечий и пугающий. «Бросив страну, — рыкнул Саммерс, и девушка повисла на его плече, не позволяя ему приблизиться к здоровяку». Ты предлагаешь настоящую измену? Мы перебираем варианты». Бёрнс упрямо вскинул подбородок. «Что мы стоим без Вилдберна? Он мог войти во дворец законно». «Вот же трусы!» Кэтрин сердито насупила светлые брови. «Хотят сбежать». «Может, это правильно?» Я бросила взгляд на дверь. Не желала слушать споры, наблюдать чужие истерики. Просто вновь забыться сном. Там хорошо и не больно». «Как ты можешь?» — сестра встряхнула меня за руку. «Они хотят обесценить все, что сделал Итан. Разве ты не понимаешь?» Сердце уложило на мгновение, но не в надежде, а в огне ярости. «И ты собираешься поступить так же?» Кэтрин больше не шептала. Она говорила в полный голос. «Поджать хвост и сбежать, как эти крысы?» Слов она не подбирала. Многие возмутились. «Да кто она такая?» — послышался чей-то сердитый голос. «Жена моя!» Проталкиваясь через толпу, к нам направился Калеб. А еще я, Андервуд. Катрин ударила себя по груди кулаком, и имея право называть каждого из вас трусом. Имя рода не позволяет тебе оскорблять нас. Бернс развернулся, рассерженно взмахнув рукой. Возле него появился другой мужчина, сидяной в рыжих волосах. Кто пустил сюда рекрутов? Сердито нахмурил он брови. Идет обсуждение среди действующих военных. К чему эти обвиняющие вопли? «Вот именно!» — поддержал Бёрнс. Выведите их. Просто девчонки!» Последнюю фразу он пробормотал уже под нос, но услышали все. «А что ты имеешь против девчонок?» — вспылила Линда, выходя вперед. «Да, мне тоже интересно!» — послышался голос миссис Стоун, что заставила Бёрнса побледнеть. «Надо же, и они здесь!» «Я ему сейчас устрою!» — разъярилась Кэтрин, но замолкла, когда я положила ладонь на ее плечо. «Ты права», — произнесла я слабым голосом. «Уйти сейчас, сбежать, значит, обесценить труд Итана и его жертву. Мы не можем так поступить. Я не имею на это морального права». «Да, мы рекруты», — я развернулась к Бёрнсу и седовласому мужчине. Военные передо мной начали расступаться, создавая живой коридор, по которому я неспешно двинулась, не ощущала тела, эмоции спали. Мною двигало лишь осознание правильности выбранного пути. «Нам не оставили выбора», — вспомнились слова Итона. «Совет не успокоится. Он уничтожит любое сопротивление, чтобы закрепить свою власть. И для этого им понадобятся портальщики — я и сестра. Если мы отступим, если сбежим, то бежать придется всю жизнь». И тут же вспыхнули другие слова, произнесенные уже Шейном. «Мы — те, кто мы есть». Я выросла в лесу, скрывала правду о себе, но теперь стою в окружении военных как когда-то мой отец. Они могут как поддержать меня, так и уничтожить. Мы просто девчонки. Я остановилась прямо перед Бернсом. Он был выше меня на голову, смотрел снисходительно. Пространство пронзил хлёсткий звук пощечины, когда моя ладонь налетела на его скулу. Такого он не ожидал, как и все в помещении. Даже Кэтрин изумленно ахнула. Девчонки, за чьими спинами стоят сильные союзники, Попробую ударить в ответ». Я толкнула его в грудь, вынуждая отступить. Стоящий слева от меня Стивен угрожающе приблизился, и тогда мужчина вообще предпочел скрыться за спинами других. В этом смысл. Мы сильны лишь в союзе. Я обернулась, оглядывая ожидающих продолжения мужчин, и поняла, что они так же растеряны и напуганы вестью о смерти Итана. Как и я, они не знают, что делать дальше. Кто, как не портальщик, может проложить для них путь? «Вы подвели нас, все вы», — горько усмехнулась я, вызвав в рядах военных еще большее замешательство. «Вы клялись моему отцу в верности, должны были защитить его даже от безумия, от самого себя, но не уберегли его, не сумели уберечь ни меня, ни сестру, а теперь намерены отвернуться и от своей родины. Я вас понимаю, у меня не было причин выступать за страну и за тех, кто подвел нашу семью, я намеревалась освоиться с даром и уйти». Порталы можно открыть куда угодно, но кое-что случилось. Я развернулась, обращая взгляд к заинтригованной Кэтрин, настоящему за ее спиной Калибу. Я поняла, что люблю свою страну. не совет, не дворец, а тех, кто населяет земли Кириуса. Я здесь с вами, потому что хочу защитить близких и друзей, защитить любимых. «Когда все закончится, ты ведь выйдешь за меня?» запылали в мыслях слова Итона. И вспомнилось нечто важное. Рука легла на живот, мысли заметались в беспорядке. А вдруг. Впервые мысль о беременности не вызывала ужаса, а горела надеждой. Тогда у меня останется хоть что-то частичка Итана. Шепотки вокруг заставили опомниться. Вы подвели моего отца, подвели нас сестрой, а теперь хотите подвести Итана. Он сражался не за себя. Он боролся за всех нас. Он открыл для нас границы. Вы не имеете права обесценивать его достижения. Я обвела молчаливых мужчин сердитым взглядом. Если вам нужен кто-то, за кем можно идти, то вот вам я. Следуйте за мной, и я открою вам путь в самое сердце Кириуса. Над моей рукой, испуская пар, материализовалась астральная книга. Страницы зашелестели. Над ними поднялись плетения и засияли голубым светом, наполняясь силой, чтобы начать формировать портал. Я, Джослин Андервуд, клянусь своей жизнью и именем своего рода, что мой дар будет служить во благо Кириуса и ее жителей, если вы меня поддержите. Выбор за вами. Я пойду за Андервуд. Стивен склонил голову и прижал кулак к плечу, выражая воинское уважение. Андервуд, воскликнул Калиб, и задумчивая тишина сменилась хором голосов. Андервуд, Андервуд, Андервуд! Нам действительно не оставили выбора. Ведь мы не можем сбежать. Я собиралась продолжить свой путь. Пусть теперь предстояло преодолеть его в одиночестве. и он бы этого хотел. Рука еще лежала на животе. Сердце не билось. «Джослин, смотри, смотри, какая прелесть!» Кэтрин влетела в мою комнату с солнечным вихрем, потрясая чехлом с одеждой, что заставило меня оторваться от разбора сумок. «Сегодня...» Мы тайно въехали в столицу и только вошли в новое убежище, вполне милую и уютную квартирку в спальном районе города. Здесь мне даже выделили отдельную комнату, которую я как раз обживала в стремлении отвлечься, пока не появилась сестра. «Что там? Платье?» Я даже попыталась улыбнуться. Кэтрин очень старалась подбодрить меня, окружала вниманием и заботой, заполняла молчание своим щебетом и просто находилась рядом. Хотя и сама страдала, ведь глубоко уважала Итана, а двое самых близких ей существа сестра и муж, пребывали в апатичном состоянии и оба улыбались только ради нее. Лучше, Кэтрин вытянула руки, разворачивая ко мне чехол. Внутри оказался комплект парадной формы, белоснежной, украшенной золотом. Такую носил отец и Итан, но они были достойны такой одежды, а я всего лишь рекрут. Зачем. Слова стихли от тянущего ощущения внизу живота. «Нет». Я стремительно рванула в уборную, на ходу расстегивая штаны, а там обнаружила, что надежда последних дней не оправдалась. «Джослин, живот заболел». В дверь постучалась Кэтрин. «Нет», — ответила я, стирая слезы с глаз. «В последние дни позволяла себе плакать только по ночам». Военные хотели видеть сильную Андервуд, а неревущую по каждому поводу девчонку. И я старалась, держала все в себе, но здесь не выдержала. Я ведь до сих пор не верила, что его нет. Более того, не желала верить. Мне проще было думать, что он успел заскочить в портал, и тот забросил его так далеко, что не найти пути назад. Но Итан жив, здоров и однажды найдет свое счастье. Мне хочется думать именно так, иначе придется смириться с тем, что его больше нет. Только раньше меня грела надежда, что со мной осталась его частичка, а теперь развеялась она. За что хвататься теперь? Что случилось-то? Сестра сразу направилась ко мне, стоило мне вернуться в спальню. Цикл начался, я не беременна. А. -а, -а Оу. Кэтрин нервно провела рукой по волосам, не зная поздравить меня или посочувствовать. Я и сама не понимала. Из меня будто вновь вытянули душу, разодрали в клочья и вернули на место. «Можно войти?» раздался за моей спиной знакомый голос. «Картер!» выдохнула я радостно и бросилась в объятия друга. Легкий наполнил родной и такой знакомый аромат. «Я тоже соскучился», — с натугой усмехнулся он. «Как тебе, кстати, мой подарок?» «Так форма твоя идея?» Я отстранилась, подняв взгляд к его лицу. На его губах играла привычная усмешка, но будто натянутая. В зеленых глазах поселилась тоска, столь знакомая мне. Он казался уставшим, будто толком и не спал ночью, но я выглядела так же. «Конечно, ты обязана соответствовать своей новой роли». Перекинув руку через мои плечи, он подвел меня к кровати, где в чехле так и лежал женский вариант формы главнокомандующего. «Символично. Многие оценят». «Если ты так считаешь, что я тебе доверюсь». «Правильно», — подмигнул он мне, но улыбка на его губах увяла. «Я услышал ваш разговор. Наверное, это к лучшему. Ни к чему тебе нести это бремя». «Как ты можешь?» Я попыталась сбросить его руку, но он не отпустил. Напротив, привлек меня ближе к себе. «Джослин, я тебя понимаю». Картер развернул меня к себе лицом. «Но и Итана я знаю дольше тебя». Ты молода, у тебя впереди вся жизнь. Он бы хотел, чтобы ты была счастлива. Мы даже разговаривали с ним на эту тему перед той злополучной операцией. Он просил позаботиться о тебе, если с ним что-нибудь случится. Так что мой долг — поставить тебя на ноги и устроить твое личное счастье. Если хочешь, могу даже жениться. Картер, пробурчала я надув губы. А что, трон золотой, подойдет к моим волосам. Он попытался усмехнуться, но не вышло. Лицо друга осунулось. Он с тяжким вздохом отвернулся. «Дурацкая шутка. Тебе тоже тяжело». Я кончиками пальцев коснулась его плеча. «Да». Он отвел от лица светлую чалку. «Я не привык ошибаться оттуда, ведь был уверен, что через пару лет буду нянчить внуков Итана и гадать, когда пойдут жестокие шутки про мои предпочтения». Столько скрытой боли было в его словах и тоски в глазах, что я рисковала вновь заплакать. Но сегодня нет места слезам. Веки и так опухшие, а мне выступать перед журналистами. «Что с твоими предпочтениями?» — решила сменить я тему разговора. «Ничего», — ухмыльнулся он. «Просто еще ни одна женщина не смогла запасть в душу. У тебя был бы шанс, если бы ты пахла иначе». «И как я пахну?» «Домом». Он вновь на меня посмотрел и подмигнул. «Так может пахнуть сестра, но не девушка моей мечты. Так что послушай брата и одевайся в белое. И с глазами что-нибудь сделай. Будущим императрицам положен макияж. Кэт, это по твоей части». «Вообще-то я красивая и без косметики». Сестра показала следователю язык, на что он рассмеялся. Механически, будто заставляя себя. «Собирайтесь, девушки, скоро начнем. Картер чмокнул меня в макушку и отпустил. Я развернулась к кровати, где лежала форма. Действительно, пора. Потянулась было к чехлу, но из сумки раздался сигнал моего артефакта связи. Видимо, что-то важное. Но вызывали меня не друзья. Передо мной сформировалась проекция лица женщины лет сорока на вид. Золотистые блондинки с голубыми глазами. Мы не общались раньше. Я не видела ее портретов, но знакомые черты лица подсказали, что со мной пожелала пообщаться мать Итана и Виктории. «Здравствуй, Джослин», — тускло улыбнулась она, и это заставило появившееся напряжение чуть развеяться. Стало понятным, что она звонит не ругаться, не обвинять, а просто увидеть меня. Пытливый взгляд, покрасневших от слез глаз, метался по моему лицу, подмечая детали. «Я давно хотела познакомиться с тобой, но не находила повода, а потом и сил». Выдохнула она судорожно, часто заморгав. Приятно с вами познакомиться, Розалин. Жаль, что при таких обстоятельствах. И мне, но я не знаю, что сказать. Ты правда беременна? Надеялась на это, но. Слова прервались, когда спазм сжал горло. Ах, из глаз женщины полились слезы. Она спешно отвернулась, стирая их. Прости, я думала, я сильнее. Мне жаль. Да. Она надолго замолчала, пытаясь справиться с эмоциями. Молчала и я, не зная, что сказать или сделать, и тоже селись не расплакаться. Я поняла, что хочу сказать. Голубые глаза наполнились теплом, а на ее губах появилась подрагивающая улыбка. Спасибо, что любила моего Итона. Сеанс связи прервался. Не удержавшись на слабых ногах, я села на пол, прижала ладонь к губам, чтобы сдержать всхлип из глаз снова полились слезы. «Джослен, вставай, на меня налетела Кэтрин, а то никакая косметика не поможет. С ее щек испарялись соленые капли, но сестра снова улыбалась для меня. Сборы прошли быстро, благодаря продемонстрированному мне когда-то приему Мелинды, мне удалось поправить дело с покрасневшими веками. Форма села идеально. Кэтрин помогла мне с прической. И все же обратилась к макияжу. Вскоре из зеркала на меня смотрела незнакомка, будто я из будущего, повзрослевшая, статная, со сталью в глазах. Такой я предстала перед ожидающими меня журналистами, выйдя к ним из портала в сопровождении сестры и Калеба. В отличие от меня, они облачились в черную полевую форму. Встреча проходила в сердце города, на оживленной улице возле ярмарочной площади. Время моего появления сообщили всего 15 минут назад, и принестись успели лишь самые шустрые газетчики. Но самое важное будет услышано, тем более нас постепенно окружали многочисленные прохожие. «Это Андервуд?» «Андервуд!» — шептались они. Сверкали артефакты, почти ослепляя. А Журналисты с трудом сдерживали поток вопросов, ожидая начала моей речи. «Да, я Джослин Андервуд, старшая дочь императора Уильяма. И, как видите, я владею портальным даром. Со мной сестра Кэтрин Андервуд и ее супруг Калеб Салливан. Все мы — представители уважаемых родов. И мы с сестрой хотим вернуться домой, получить то, что принадлежит нам по праву рождения». Я посмотрела на Кэтрин из-за плеча и, получив ее подтверждающий кивок, вновь повернулась к журналистам. «Мы хотим обратиться к тем военным и сотрудникам службы охраны правопорядка, которые еще не определились». «Поддержите меня или отойдите в сторону. Уйдите в увольнение, но не мешайте. Я хочу защитить свою страну. Хочу использовать свой дар для ее блага и готова сотрудничать с Советом. Если его состав изменится...» Улыбнулась коротко, и журналисты взорвались вопросами. «Мисс Андервуд, пожалуйста, поясните, каковы ваши цели? Что вы планируете, мисс Андервуд? Будет ли военное столкновение?» но я не собиралась отвечать, призвала астральную книгу и наполнила плетение силой, чтобы создать портал. Лишь один вопрос заставил меня приостановить кастование заклинания. «Мисс Андервуд, как вы прокомментируете смерть клирика Вилдберна?» «Итан жив. Покажи вы его дело». Мне с трудом удалось удержать невозмутимость на лице. Я влила магию в сформировавшееся плетение, и передо мной соткался голубой шар портала скрывая от газетчиков навернувшиеся на мои глаза слезы, Среди толпы послышались крики. К нам пыталась пробиться группа военных, но они появились слишком поздно. Мы спокойно вошли в портал и оказались среди густого леса в лагере военных, где заранее установили маяк, чтобы не пришлось выстраивать путь астральным телом. Как все прошло? Адам ожидал нас у костра, но тут же вскочил на ноги. «По плану», — вздохнула я. Резерв почти опустел. Показалось, все мышцы окаменели от невероятного напряжения. Мне впервые приходилось произносить речь перед журналистами. Хотелось верить, что я выглядела убедительно и представительно. Как Итан. Мне было на кого равняться. Значит, и дальше по плану. Хмыкнул Калеб. Да. Кивнула я. Дворец, а потом трон. Впереди сложный бой. Мы можем погибнуть, а во мне никаких эмоций пустота. Лишь тревога за близких. Будет ли когда-нибудь иначе? Не знаю. И сейчас даже не хочу знать. Слишком свежа боль. Итан, мне тяжело без тебя.